Да иностранные инструменты были недоступны многим помещим семьям. Ложились рано, как только темнело. Зевая, барин отправлялся к своим пуховикам. Слуги обходили хоромы, проверяли запоры, ложились на войлоки у дверей барской спальни или в людской, на полу и на лавках. Так слуги спали всегда. аракчеев о своей любовнице Настасье Минкиной, убитой дворовыми, писал — Стремясь подчеркнуть ее особую преданность, что двадцать два года спала она не иначе, как на земле у порога моей спальни, а последние пять лет я уже упросил ее приказать ставить для себя складную кровать. Во время отца Аракчеева так с избранными холопками не миндальничали. С улицы слышался лишь лай собак да в деревянную доску, это сторожа, обходя усадьбу, отпугивали лихих людей. В доме только тускло светила лампада, начинаешь ушать мыши, да выходили из своих щелей тараканы и клопы верные спутники человека восемнадцатого века. Издали помещи усадьбы казалось скопищем построек, замыкающим широкий и грязный двор. К барскому дому пристраивались людские избы, где жили в тесноте и грязи слуги, дворовые люди. Вокруг двора громоздились разные хозяйственные постройки. сараи погреба, конюшни, псарня и так далее. Домашним хозяйством, как правило, руководила сама помещица. Она давала распоряжение ключнице, доверенной холопке, которая ведала припасами. Работы было всегда много. Дворовые не только готовили еду на день, но и занимались заготовками. Крестьянки приносили из лесу грибы и ягоды, в саду созревали яблоки и груши, на огороде поспевали овощи. В девичьи целыми днями работали над пряжей и шитьем крепостные девушки. Осенью, когда убирали хлеб, любимым занятием помещика становилась псовая охота. Государня Елизавета разделяла с юных лет это лихое развлечение русских помещиков и носила с посенним полям во собачьим свором, а иногда пускала с руки сокола. Любимые места охоты царицы под Петербургом мурзинка славянка гостилицы В гостилицах владений Разумовского было все, что нужно для веселой охоты. Псарни, конюшни и пиры не уступали петербургским, хотя и проходили они в огромных палатках. Рядом играли оркестры, гремели салюты. Простой помещик, конечно, такого позволить себе не мог, но на охоте тоже веселился вдоволь. Очень редко помещик заглядывал в избу своего крепостного. Деревянный дом с маленькими окошками, затянутыми бычьим пузырем, казался темной пещерой, куда подаль через низенькую, обитую рогожами дверь. Единственная, без перегородок, горница, земляным полом, иконами в красном углу и мебелью, столом и лавками вдоль стен, отапливалась по-черному, то есть печь не имела трубы. Дым уходил наверх, в темную углу, привычных нам потолков не строили, и внутренняя часть крыши служила потолком. Черное отопление позволяло лучше согреть дом. Дров на черную печь шло в два раза меньше, чем на печь с трубой. Между тем, заготовка дров с одним только топором при отсутствии в те времена пил была делом хлопотным и долгим. Возле печи место работы хозяйки с раннего утра и до вечера строились палати. Это был помост, который упирался одной стороной на печь, а другой в стену дома. На палатах спали дети. Старики же забирались на лежанку печи на самое теплое место. Под палатями на зиму селили телят, овец. На узком пространстве перед печью, освещаемом вечером лучины, и протекала жизнь русского крестьянина первой половины XVIII века. Так жили государственные, дворцовые, помещичьи крестьяне. Всем им хлеб доставался тяжким трудом на поле непрерывной борьбой с природой. Все они боялись недорода, ранних заморозков, долгих дождей, с тревогой всматриваясь в небо, если оно долго не приносило дождя. Жизнь людей XVIII века, особенно крестьян, была короткой. Недоедание, болезни, несчастные случаи обрывали ее задолго, до 35-40 лет. Но страшнее всего для многих становилось крепостное право. В конце 50-х годов XVIII века в По Москве ползли зловещие слухи о страшных делах, которые творятся в поместье и городском доме на Сретенке у вдовой рот мистера конной гвардии Глеба Салтыкова Дарьи Николаны. Говорили о сотне зверски замученных помещицей дворовых.